«На работе неприятности», – продолжала Наташа. В некотором роде с облегчением кивнул Василий. «Расскажешь?» – она сделала вид, что поверила. «Когда все выяснится?» Василий постарался сделать вид, что говорит правду. Он допил травяной настой, поцеловал Наталью в ухо и испарился. Девушка с грустью смотрела ему вслед, уронив руки на колени. Она знала, что Котов ее не любит, но знала также, что нужна ему. Всюду необходимый, сильный, волевой, он в сущности – Нигде не находил себе настоящего пристанища и был одинок даже в постели с женщиной. «Господи, помоги ему!» – подняла глаза Наташа. Усмехнувшись, добавила. «И мне тоже». Котовская машина стояла во дворе, охраняемая спецсистемой тульских оружейников, не уступающей иностранным иммобилайзерам второго поколения. Система называлась ХВ-96, что расшифровывалось очень просто «Хрен вам». И не стоило Васе ни гроша, потому что подарил ее ему, по доброй памяти, приятель из военной контрразведки. Украсть машину со двора пробовали дважды, но безрезультатно. Первый раз ХВ сработал сразу, как только угонщики проникли в нее. Звуковой сигнал, направленный в основном внутрь салона, послужил акустическим ударом мощностью в 60 дБ. Вполне вероятно, что у воров полопались барабанные перепонки, и Вася поступил с ними по-джентльменски, пару раз съездив каждому по морде. Заменив сломанный замок левой дверцы, он слегка изменил режим ХВ, а дверцы на ночь перестал закрывать вообще, сформулировав поговорку «Чтобы не ломать дверь, надо ее не запирать». Второй раз угонщики нарвались на более серьезную защиту. ХВ тихонько вызвала хозяина и закрыла насмерть замки обеих дверей машины. Василий вышел во двор, когда воры лихорадочно пытались выбраться из салона, не решая бить стекла, кстати, бронированные. Они были вооружены, и Василий мог бы просто вызвать милицию и сдать двух грабителей. Но он предпочел дать им урок. Выпустил обоих, отобрал оружие, от души поработал над их физиономиями и проникновенно попросил объявить всем угонщикам города не трогать его машину. С тех пор к ней никто не подходил. Хотя приятель Васи, с которым он поделился опытом, сказал сознанием дела: «Смотри, чтобы ее не заминировали или не соданули из гранатомета. Банды угонщиков мстительны». Василий так не считал, но машину на предмет минирования проверял регулярно. А со временем собирался поставить в салон компьютер, регистрирующий все изменения параметров среды и самого автомобиля, который предупреждал бы хозяина об опасности заранее. Включив мотор, он с минуту сидел в кабине с закрытыми глазами, анализируя реакцию своей нервной системы на сигналы подсознания. Ничего не уловив, тронул машину с места. Совесть, зря он мучит Наташу, грызла его недолго, потому что в душе он давно решил все и объяснить. Правда, сил на это объяснение пока не хватало. «Ульяна!» — позвал он космос, привычно представив, как его мысленный зов пронизывает пространство и достигает слуха девушки в Рязани. И услышал ответный мысли шепот. «Привет, ганфайтер! Не забыл еще?» Облившись потом, Василий вырулил вправо на проспект Ленина и остановил машину. Сердце заколотилось так, что, казалось, сейчас выскочит из груди. В голове прилила волна крови, в ушах поплыл звон. «Ульяна!» — снова мысленно крикнул он, напрягая слух, но космос на этот раз промолчал. Лишь прозвенела эмоциональная нотка печали, словно по виску скатилась холодная струйка воды. Василий опомнился, приводя чувства в порядок, но факт в нечувственной связи с той, которую боготворил, отрицать не спешил. Слишком много он узнал за последнее время о возможностях человеческого организма и очень многому научился сам. Еще год назад он перевез к себе библиотеку эзотерической литературы Матвея Соболева, прочитал ее всю, постоянно искал труды древних мудрецов и современных философов и пришел к выводу, что человек утратил подлинное видение Вселенной и владение ее законами не окончательно. Об этом же говорил и факт существования внутреннего круга человечества, по сути новая его раса, овладевшая экстраординарными возможностями тела и разума. Факт же того, что история человечества была фальсифицирована, а сами люди оказались результатом эксперимента, потомками древней цивилизации инсектов, точнее рода Блатаптера sapiens, тараканов разумных, никогда не воспринимался Васей как оскорбление его чувств, осквернение духовной сферы. Он относился к этому философски просто как к неоспоримой данности. Он видел мир инсектов, модули инореальности, архитектурные ансамбли, памятники невероятной сложности и красоты. Он дрался с монархом тьмы, отцом человечества, встречался с людьми внутреннего круга и точно знал, что все это было. В какой-то миг просветления истина открылась ему с другой стороны, и он понял, почему земная реальность называется запрещенной. И хотя миг этот прошел, оставив чувство сожаления и досады, Василий верил, что понимание сути вещей вернется. Верил он и в свой путь к вершинам понимания мироустройства. Шел он медленно, гораздо медленнее, чем Матвей Соболев, зато не терял достигнутого. «Ульяна», – прошептал он едва слышно, понимая, что сейчас только что окончательно решил поехать в Рязань и найти Ульяну Митину. Не ради выяснения отношений, а ради самой жизни, требующей, чтобы он был рядом с девушкой. С тех пор, как он стал исповедовать принципы базовых норм – «не ловчи, не мелочись, не воруй, обходись, если можешь», Василий умел прямо сказать о своих чувствах любому. Не сработал этот закон только в отношении Натальи, да и то лишь потому, что он боялся сделать ей больно. И все же лучший выход из положения – роды, – пробормотал он, трогая Вольва с места. В 9 он был у здания управления социального обеспечения, проспект Ленина, 59. Дождался, не заходя в здание двух своих молодых напарников с дипломатами, вооруженных табельным оружием, пистолетами Макарова, и поехал в банк, расположенный на том же проспекте, тремя кварталами ниже, в доме номер 35. Старшего развали с Сашей, ему было за 30, младшего – 22-летнего Виталия. Он, по сути, был охранником и кое-что умел, занимаясь в местной школе русбоя. «Поплыли на Юрковского», – сказал Саша, несмотря на теплый майский день, одетый в теплую джинсовую куртку. Его напарник пистолет носил за поясом сбоку, прикрывая его футболкой. «Вчера мой братан историю рассказал», – начал он, устраиваясь на заднем сиденье. «Братан в автосервисе работает, что на московском шоссе». «Его приятель, Севкой звать, недавно Вольву себе купил. Не конечно, твоей». Виталий дотронулся до плеча Котова. «Не обижайся. У тебя 343, а он сподобился на 940 за 37 тысяч. Сам понимаешь, комфорт, защиты СИПС, подушки безопасности и все такое прочее». Ну вот, приехал этот мужик, Севка, на работу. Оставил на пару минут свою красавицу на улице. Выходит, в ней сидят двое. «Ребята, вы что тут делаете?» Это моя машина. А ну, вылезайте. Ключи, говорит ему тот, что за руль сел. В очках, бритые виски, без бровей, в черном костюме. Да вы что, очумели? Ключи, снова ему тот, в очках. Да я сейчас милицию вызову, ё-моё. Ну, повернулся мужик и пошел к проходной. А те вылезли, спокойненько так. Бритый достал пистолет и шарах в спину хозяину. Когда ребята выбежали, их и след простыл. Севка помучился немного и отдал концы по дороге в больницу. Вот тебе и поездил на крутой тачке. Помолчали, переваривая историю. Потом Саша спросил, а откуда подробности такие знаешь, что они бритые были, в очках, в костюмах? Один был в очках и бритый, второго Севка не разглядел. Но рассказать братану успел. Тот первый из конторы выскочил. Увидел, как они не торопясь шли через площадь к памятнику Жукова. Да не придал значения. В наглую бандиты работать стали. Саша достал свой пистолет, проверил обойму, щелкнул курком, поставил на предохранитель. «Проверь свою пушку. Деньги мы возим не слишком большие, но и немалые». «Чего ее проверять?» – буркнул Виталий. Но пистолет достал, убедился в готовности к стрельбе и сунул за ремень. Процедура эта повторялась изо дня в день неукоснительно, и Василий в душе ее приветствовал, хотя не был уверен, что инкассаторы успеют применить оружие, произойди что-нибудь серьезное. Случай, приведенный Виталием, его не поразил, однако заставил задуматься. Вспомнилась другая история, рассказанная соседкой, матерью-одиночкой, имевшей прелестную дочурку 4 лет. Соседку звали Клавдия, и работала она не в какой-нибудь крутой фирме, а санитарным врачом. В ее обязанности входила проверка пищевых продуктов и выдача сертификата качества, то есть справок, дающих разрешение на продажу. И вот одна из торгующих фирм, некая Черная Пантера, привезла партию деликатесов из Венгрии с истекшим сроком годности. Видимо, купила по дешевке в расчете наварить дома по-крупному. Естественно, Клавдию попросили дать справку. Она отказалась. Предложили взятку. Снова отказалась. Тогда к ней в сан санэпидемстанцию пришли двое плечистых молодцов и предупредили. Или берешь взятку и подписываешь документы, или что-нибудь случится с дочкой. «Ну и что мне теперь делать?» – плакала Клавдия. «При моей смешной зарплате их тысяча долларов – бешеные деньги» но ведь возьми я их, попаду к ним на крючок, будут каждый раз тухлятину подсовывать, всякую дрянь в торговлю запускать. А если, не дай бог, люди отравятся, кто сядет? Я, конечно. Вот и думай, что хочешь. А в милицию велели не соваться, там у них все схвачено. Теперь живу в постоянном страхе. Уже сердечный приступ был». Василий выслушал эту историю внешне равнодушно, как мог успокоил соседку и пообещал помочь, хотя сам еще не знал, как. Теперь же, после рассказа Виталия об убийстве владельца 940-й модели Volvo, решил все же выполнить обещание. Кто-то там в других реальностях, следящий за его путем, явно был не против, чтобы этот путь стал тропой войны за справедливость. Он знал глубинные черты характера Василия Балуева-Котова, такие как организация ритма жизни по внутренней оценке смысла и готовность вступиться за всякую правду. Да, Вася был не безгрешен. Вполне осознавая мотивы своего поведения, он мог быть жестоким, нарушать общепринятые нормы, уходить от дела, если решал, что это ему не нужно и неинтересно. Но он мог быть и безмерно великодушным, способным действовать без всякой корысти, гибко или по-рыцарски прямо. Рабочий день они закончили к трем часам, перекусив в кафе «Сунгирь» на Суздальском проспекте. Потом Василий отвез инкассаторов в управление, а сам поехал к тетке Ксении, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение и справиться не нужно ли чего. От тетки он отправился в центр, собираясь выяснить расположение офиса фирмы «Черная пантера», а вылезая из машины на Девической улице, он вдруг понял, что за ним следят. Ощущение это родилось не сразу. Еще утром у него испортилось настроение, появилось раздражающее чувство неловкости и дискомфорта, которое он связал с реакцией души на невеселые истории Виталия и Клавдии. Теперь же, открывая дверцу машины, Василий почувствовал покалывание в левой руке и жаркое полыхание левого уха. Так его нервная система, для которой мысленное сканирование окружающей среды стало даже не привычкой, а инстинктом, реагировала на сакки, дыхание или ветер смерти, как переводился на русский язык японский термин ниндзюцу. Ощущения Василия переводились так. Появилась реальная опасность, а поскольку он никого не видел, не мог даже вычислить предполагаемого наблюдателя, это означало, что за ним пришли профессионалы.